Цикорий обыкновенный. Корневой. Многолетние травянистые растения высотой 30-150 см, с очередными стеблевыми листьями, прикорневые листья образуют розетку. Соцветия раскрытые корзинки, сидят одиночно или по два-три цветка. Цветки голубые, реже белые. Цикорий в СССР встречается часто. растет по краям дорог и канав, на полевых межах, как сорняк и пустырях. Цикорий обыкновенный и цикорий салатный возделывают на плантациях. Используется корень цикория, реже наземная часть растения. Древние греки и римляне употребляли цикорий как овощ для улучшения пищеварения. Корни цикория заготавливают осенью. а наземную часть растений летом, во время цветения. Корень содержит горькое вещество инулин, сахара, белки, минеральные соли, витамины. Он повышает аппетит, улучшает обмен веществ, пищеварение, действует мочегонно. Внутрь цикорий принимают для улучшения деятельности желудка при гастритах, заболеваниях печени и почек, камнях в желчном пузыре, при увеличении селезенки. Наружно его используют при лечении экзем, фурункулов и кожных сыпей. Из корней цикория делают настой, отвар и спиртовую настойку. Для настоя берут 2 чайные ложки измельченного корня на стакан кипятка, настаивают 1-2 часа и выпивают в течение дня за 3-4 приема. Для приготовления отвара 20 грамм измельченного сухого корня заливает пол-литра кипятка кипятят 15-20 минут, настаивают, процеживают и пьют по одной столовой ложке 5-6 раз в день. Спиртовая настойка корня цикория назначается по 20-25 капель 5 раз в день. Наружно цикорий используется при кожных болезнях, застрелах, язвах и ранах, накладывают компрессы из отвара корня цикория или из свежих листьев. Обжаренные и измельченные корни цикория употребляют как суррогат кофе и как примесь к натуральному кофе. Напиток из цикория обладает приятным вкусом и запахом. Особенно его рекомендуют тем, кому противопоказан натуральный кофе. В нашей стране выпускается растворимый цикорий, предназначенный для приготовления кофейного напитка. Разводят его водой или молоком и пьют по одному два стакана в день.